бред Истон Эллис. Американский психопат. Эксмо 2005 год. В 1991 году появилась книга, совершившая в общественном сознании что-то вроде антияпия революции, результатом которой было обозначение прошедшего десятилетия как гнилых 80-х поколения свиней. Вот так американцы умеют сами себя припечатать. Может, поэтому и являются самой преуспевающей нацией на свете. Книга молодого писателя Бретта Истона Элиса называлась «American Psycho» и по-русски название переведено как «Американский психопат». Еще лучше было бы просто «Американский псих». Но на самом деле в названии кроется игра слов, правда, понятная только интеллектуальной элите. В белом американском английском отсутствует слово «душа». Есть «спирит», «дух» и есть soul Это как раз «душа», но слово это пришло и «спиритчуэлс», поэзии американских негров. Получается, что вербальное обозначение белой души отсутствует. Но в высоком университетском английском очень распространены латинизмы и, возможно, употребление слова «сайка» в его древнегреческом смысле «душа», так что можно трактовать название романа и «как американская душа». Кстати, наш Лимонов, который, конечно же, обожает эту книгу, назвал свой сборник эссе «Русская психа», уже однозначно пользуясь этим термином именно в смысле душа. Брэд Истон Элис младше меня на 4 года. Это одно поколение, поколение Х, оно же и поколение Япи. Тогда, в начале 90-х, я, не желающая читать по-английски, так и не прочла эту книгу. Но я была единственной, кто этого не сделал. Все вокруг читали, и все вокруг говорили только о ней. Быстро сняли кино, не очень плохое, но совершенно извратившее идею автора. Я прочла «Американского психа» только в этом году, его перевели прекрасно. Но, судя по предисловию и текстам на задней обложке, сами издатели не вполне понимают эту книгу. Эта книга, которую можно назвать «Энциклопедией Япи», безусловно, заинтересовала издателей только по причине того, что в ней рассказана история серийного убийцы с огромным количеством реалистических подробностей. Неправильная трактовка Истона Эллиса заключается, во-первых, в утверждении, что он написал сатиру на Япи. Да, так кажется всем, кто никогда реальных Япи не видел. ну это все равно, что утверждать, будто бы Зощенко писал сатиру на советского человека. Так считал Жданов. Но мы-то знаем, что Зощенко — глубокий реалист. Просто его герои — люди, реально являющиеся сатирой, народ человеческий. То же самое можно сказать и о Япи. Япи — это сатира на человека. А Истон эллис всего лишь дал их точнейший фотографический портрет. Второе неправильное убеждение — это то, что сам Истон эллис тоже один из Япи, что мясорубка и скотобойня главного героя — это и есть затаенные мысли автора. Но автор показывает нам не преуспевающую сволочь, не обаятельного убивца в костюме от Армания с элегантной прической, некий тайный пример для подражания. Нет, постепенно от страницы к странице мы наблюдаем все больше и больше распад человеческой личности, в том числе и на чисто физическом уровне. В конце перед нами абсолютный лузер, человек, пьющий собственную мочу и поедающий экскременты, перемазанный мозгами, кровью, сидящий в квартире, полная разлагающихся трупов среди гудящих мух. Все это крайне непривлекательный и негеройский образ. Зюскинд в «Парфюмерии» все же, как ни крути, рассказывает нам о гении, и мир ужасного гренуя- это мир красоты, таланта. А мир Патрика Бейтмана, американского психа, постепенно превращается в отвратительную гниющую жижу, и тот факт, что его так до конца книги никто и не поймал, и что он по-прежнему приходит из воняющей квартиры в чистенькие офисы, по-прежнему ходит по ресторанам с коллегами, вовсе не говорит об оморальности книги. Американская психа не детектив, это притча, и в данном случае автору совершенно не важно, пойман убийца или нет. Более того, книга написана таким хитрым способом, что у читателя есть и некий альтернативный вариант представить себе, что Патрик Бейтман, преуспевающий Япи-финансист, на самом деле никогда никого не убивал и не мучил. Все эти ужасы — лишь картинки у него в мозгу, мечты им создаваемые, и постепенно им же и разрушаемые. Все это лишь попытка пресыщенного сознания придумать какой-нибудь новый путь к удовольствию. И в конце концов, уже сочинив себя, вот такого грязного, полоумного, среди мух под кроватью, герой приходит к выводу, который и является последней фразой книги. «Это не выход». Вот что, собственно, и хочет сказать нам автор. «Это не выход, и выхода из колеса потребления, в которое загнали себя Патрик и его товарища, в общем-то нет». Действие книги развивается постепенно. Читатель имеет возможность узнать о Япе все, что они едят, как одеваются, о чем разговаривают. В общем-то, этой книгой можно пользоваться для составления гардероба или как кулинарной книгой. Хотя я сомневаюсь, что кто-то захочет это сделать, дочитав ее до конца. Даже просто к прочтению я могу порекомендовать ее только людям с очень крепкими нервами. Мало того, что Зюськинт рядом с этим детское чтение, но и Маркиз де Сад отдыхает. Пожалуй, что по степени ужаса американского психа можно сравнить только с русской книжкой «Товарищ убийца». Это книга Чикатило с протоколами всех допросов и судебных заседаний. Так что смотрите сами, в силах ли вы такое читать. Мне было тяжело. Хотя я понимаю, что, пользуясь вот таким натуралистическим стилем, автор пытается убедить окружающих именно в том, что и это не выход. То есть, когда телесное присущение достигает предела, когда уже никакая еда не вкусна, никакой секс не в радость, все покупки куплены, все желания удовлетворены, тогда закономерно возникают мечты заняться садизмом. Но вот он, ваш садизм. Грязь, мухи, кровища, мозги и внутренности. А на борту -то все тот же сердце, печень, почки и ничего нового. В результате вновь однообразие и присущение. а что дальше? Истон эллис написал притчу о том, куда приводит разбалансирование человеческой личности. В книге Элиса начисто отсутствует одно понятие. Это понятие и есть то, что для начала утратили Япи, о чем они начисто забыли, не приняли его внимания. я говорю о боге в общем то своеобразный подоходный налог с души система при которой нищие блажены духом и внидут в царствие небесное первыми а вот для всех остальных ответственности и потребности в душевной работе возрастает по мере того насколько человек умен талантлив успешен Все три системы родились в Средиземном море и в Азии, в местах теплых, в местах, где люди живут в основном не охотой, но торговлей, в местах, где принято много и сытно есть, ярко одеваться, в местах, где любят золото, где в ту пору существовало легальное многоженство. Вся эта система подоходного налога с души родилась именно там, где особенно торжествовала жизнь тела. родилась как баланс этой повышенной телесной жизни. Может быть, для людей, живущих в стиле хиппи, вполне подойдут и другие системы – буддизм, язычество и даже полное неверие. А почему нет? Подоходный налог с души бедного поэта, художника или музыканта, изначально божьего человека, не у и не в доле, будет невелик. А вот с богатого и успешного спрос другой. Основная проблема Япия заключалась именно в этом. Утеряв Бога, утеряв ответственность перед высшим судьей, они утеряли баланс личности. Гордость и надменные отношение к сирам мира сего сделали япе ненавидимыми. Неумеренная жажда развлечений телесных радостей привела к присущению. Японская еда – это здорово, но если ты занят тем, чтобы каждый день непременно пробовать что-нибудь необычное, то пройдет пара месяцев или пара лет, неважно, и твое желание станет невыполнимым. Даже в Нью-Йорке, где благодаря именно вот таким повышенным нуждам япе на сегодняшний день, наверное, можно попробовать кухню всех народов Земли. Конечно, перепробовать кухню всех народов Земли – это отличное развлечение для нормально сбалансированного человека. У нормально сбалансированного человека подобная дегустация может растянуться на полжизни, но того, кто попытается жить только этим, ждет горькое разочарование. Жалкая пара лет, и ты перепробовал все. И что тогда? Мозг свежеубитой обезьяны? Или все-таки тевтели и свежеубитой девушки? Но, как мы выяснили, благодаря Истину Элису, Это не выход.